Лисица и виноград Голодная кума-лиса залезла в сад. В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись, А кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь то, беда, висят они высоко. Отколи как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не имет. Пробившись попусту час целый, пошла и говорит с досадою, Ну что ж, на взгляд-то он хорош, да зеленый, ягодки нет зрелой, да час оскомину набьешь.